Глава, пятьдесят девятая. Следом за хозяином дома они вышли во двор и оттуда спустились в подвал. Джек успел заметить, что такси у забора уже нет. «Как у вас тут красиво!» – расточал комплимент Ирон. «Да, прежде здесь у меня была студия. Вы фотографировали?» «Нет, снимали порнофильмы. Было время, когда такая безделица приносила хороший доход». Они прошли мимо ряда манекенов с отбитыми руками и ногами. На стенах висел запылённый реквизит: плётки, хлысты, никелированные наручники и кляпы. Маза представления были в цене. Улыбнулся ставр, заметив интерес гостей. И иногда актёры так распылялись во время съёмок, что сигли друг друга до крови. А теперь что же? Порно дольше всех сопротивлялось новым технологиям цифрового кино, но потом и оно сдалось. «Наши звезды не могли конкурировать с цифровыми моделями. Что вы хотите? Одно нажатие кнопки, и бюст у модели увеличивается на треть, а если нужно, то и вдвое. Тоже и с мужчинами. Одно нажатие клавиши, и... ну вы понимаете». «Да-да, понимаем», – закивал Рон. И потом, эти вечные проблемы у мужчин-актеров с эрекцией. Приходилось делать много дублей, поэтому они не всегда были готовы. У цифровых моделей таких проблем нет. Угадал Джек. Вот именно, Ставр вздохнул. Ну ладно, довольно о грустном. Вот кабинка. Прошу заходить по одному. Он указал на большой прямоугольный ящик с прикрытым тёмной занавеской входом с одной стороны и чудовищным аппаратом, напоминавшим лучевую пушку из комиксов, с другой. Это что? Аппарат для создания голографических образов? Но прежде мы с таким не встречались. Нас фотографировали с помощью миниатюрной камеры, заметил Джек. Возможно, легко согласился Ставр. Моя аппаратура, конечно, старовата, но смею вас заверить, голография получится ничуть не хуже, чем при использовании современного компактного оборудования. Прошу вас, вы первый. Ставр отвёл за навеску, за которой обнаружилась комеечка на ходовых винтах, чтобы поднимать сиденье для низкорослых клиентов. Джек пролез в узкий проход и сел. Одну минуту я должен взглянуть. Ставр обежал кабинку и, заглянув в грандиозный аппарат, вернулся. Небольшая проблемка. Фон нужно сделать чуточку голубее. Но как? Спросил Джек. На новой технике достаточно покрутить настройки. У меня же все намного сложнее. Ставр достал из-за старого шкафа кусок жесткого отделочного пластика. Вот решение проблемы, сказал он и, сдув с пластика пыль, передал его Рону. Нужно поддержать его за спиной вашего товарища. Сумеете? Конечно. Что ж тут не уметь? Вот так. Рон приложил голубой пластик к стенке позади джека. Сейчас гляну. Ставр снова приложился к объективу аппарата. Хорошо. Только нужно подвинуть ещё, а то я вижу кусок стены. Ещё. Ещё. Мне придётся сесть с ним рядом, мистер Ставр, а то руки коротковаты. Сядьте. Но не поддвигайтесь к нему близко. Вот это другое дело. Внимание, снимаю. Последовала яркая вспышка и одновременно прозвучал хлопок. Джэк и Рон невольно зажмурились. Что за хреновина? выругался Рон. Эй, Ставр, позвал Джэк. Ответа не последовало, а напарники один за другим свалились на пол тесной кабинки. Из-за аппарата появился Ставр. На нём была противогазная маска, делавшая его похожим на чудовище из фильма ужасов. Вытащив бесчувственных гостей из кабинки, он уложил их рядом на полу и какое-то время смотрел на них, то ли хихикая, то ли всхлипывая под резиновой маской. Потом подошёл к электрическому щитку и, повернув рубильник, запустил вентилятор. Спустя несколько минут Ставр проверил состав воздуха с помощью карманного датчика. Когда концентрация газа снизилась до безопасной, он снял маску и выключил вентилятор. Пришло время самого интересного этапа его маленького бизнеса обыска безчувственных жертв. Начав с того, что был постарше, Ставр быстро разочаровался. Несколько мелких купюр, початая упаковка презервативов Казадой и за точка. Наличий последней слегка задачил грабителя. Уж не собирались ли эти двое убрать его, как только он выполнит работу? Ставр давно занимался незаконной деятельностью и повидал всякого. Ликвидация деловых партнёров из соображений экономии была довольно распространённым явлением. В карманах молодого пленника было поинтереснее. Ставр довольно заулыбался, достав пачку дорожных чеков и еще немного наличных. Слюнявя пальцы, он не спеша пересчитал улов. Получилось прилично – 4,5 тысячи наличными и 40 тысяч в чеках. Немного поразмыслив, Ставр сунул наличные обратно, а чеки спрятал. Так, по его мнению, было справедливо, ведь это он сумел обездвижить голубчиков. Лишь после этого Ставр достал из кармана диспикер и набрал комбинацию цифр, которую помнил наизусть. Гронрад Бадлер слушает. Шляпник, это я. Сухой, давно тебя не было слышно. Чего звонишь? Дела есть? Переправка. Сколько? Двое. Когда? Лучше приезжай прямо сейчас. Для содержания у меня нет условий. Надеюсь, они не пусты. Думаю, с карманами у них всё в порядке. Откуда такая уверенность? Увидишь их часы, сам поймёшь. сказал Ставр и тут же пожалел, что не удержался. "Добро, уже еду". Шляпник положил трубку, а Ставр вздохнул и покачал головой. Желая поскорее избыть пленников и заинтересовать торговца живым товаром, он перестарался, сказав про часы. Теперь предстояло отдать парочку. Ставр подошёл к шкафу и, навалившись на него, отодвинул в сторону. На стене показалась дверца сейфа с кодовым замком. Что, если шляпник узнает об этом сейфе? Сколько тогда проживёт Ставр? Сейф открылся с мелодичным звоном. Хозяин заглянул в тайник и улыбнулся. Ему понадобился не один год, чтобы скопить эти богатства. На ручных часов набралось около сотни. Некоторые экземпляры стоили не один десяток тысяч, однако для этих двоих требовалось что-то попроще. Ставроглянулся, прикидывая, какие часы подойдут обездвиженным пленникам, чтобы были не слишком дорогими и в то же время придавали им солидность. Он выбрал две модели, тысячи по полторы каждая. Такие часы носили представители среднего класса. Адвокаты и врачи, закрыв сейф в ставр поставил на место шкаф, завёл часы и поочерёдно, поднося их к уху, послушал, как они ходят. Расставаться с часами не хотелось, однако и нового выхода не было. Ставр надел их на пленников и, отойдя, полюбовался своей работой. Часы смотрелись очень естественно. Один из обездвиженных застонал. Тихо, дорогой, тихо. Теперь ничего не поделаешь. Шляпник уже в дороге.